Алковник Беркли, очевидно, был знатоком д у э л и потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. Обстоятельства несколько необычные, однако не противоречат правилам. Лорд р а ф т о н сказал он, один джентмен нанес удар, другой джентмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно.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 Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли, воскликнул лорд Рафтон. Имейте в виду, эта дуэль не может состояться без вашего согласия. Я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет. Полковник Беркли о ч е в и д н о был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта и с крепучим голосом стал разъяснять, что к чему. Обстоятельства несколько необычные, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон сказал он. Один джентмен нанес удар, другой джентмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места через стол. Это его право. Ответственности я готов взять на себя. Разговаривать больше было не о чем. Лорд р а ф т о н сидел в углу м р а ч н е е тучи, на с у п и в брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декер к встал по одну его сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь восемь футов полированного черного дерева. р о с л ы й полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой. Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы? Да, воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет, но стол, как я уже говорил, был длиной в восемь футов, и длиннорукому м и л о р д у было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил. Это меня и спасло. Если б я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги, а так пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо леди Джейн. Не стреляйте, полковник Жара, ради меня не стреляйте, воскликнула она. Это ошибка, уверяю вас, ошибка. Он самый лучший, самый любящий из мужей. Я никогда больше его не покину. Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дулы пистолета. Джейн, Джейн, воскликнул лорд Рафтон. Пойдем, тебе здесь не место. Я уведу тебя. Все это ч е р т о в с к и не по правилам, сказал лорд Беркли. Полковник Жирар, вы ведь не в ы с т р е л и т е правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу. Чёрт подери Джинни, дай этому малому честно получить своё, воскликнул лорд д е к е р Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина, и я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват. Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. Я отдаю в руки полковника Жирара жизнь моего мужа и мое счастье, сказала она. Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала! Секунду я раздумывал с пистолетом в руке, мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо н и ч у т ь не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули. Что же вы медлите, сэр? с т р е л я е т е воскликнул полковник, стоявший у камина. Пора кончать, сказал лорд Деккер.